Глава 1. Господа губернаторы. Поручик мне ничего ответить не смог, да я, собственно, не ждал. Покинул ресторан, предварительно положив 10 рублей за еду на столик. Те времена, когда в заведениях Марта питался бесплатно, уже прошли. Нет, сама владельца ресторанной сети мне недократно говорила, что обижается, когда расплачиваюсь. Считает себя передо мной в долгу. А я ей всего-то советом помог. Если же вспомнить, в каком состоянии застал растерянную владельцу ресторана, у которой не имелось посетителей, а за долги хотели вовсе все отобрать, то. А в том, что Марта незнакомого парня послушал, сделал все, как ей велел, моя ли заслуга? Черт! Да нет смысла вспоминать, теперь мы уже не те, кем были больше четырех лет назад. Много воды утекло и заплатить за себя могу, а в те времена в карманах ветер гулял. Даже когда дела стали налаживаться, и то всю прибыль на развитие пускал. Интересно, а как сейчас у меня в финансовом плане обстоит? Надо бы усимой поинтересоваться, а то стыдно признаться, но свои предприятия забросил. Завод, где автоматы делают, посещал месяц назад, да и то торопился. А на поток мы свое оружие никак поставить не можем. Процент брака уменьшился, затраты снизились, но за месяц выпускается мизерное количество. Денис Иванович, так кто приехал-то? Задал вопрос по ручку, выходя из ресторана. «Губернатора Оренбурга, Тобольска, иркутской и Перми», — доложил Гаврилов. «Только четверо», — удивился я. «Другие будут, не знаешь? Не могу знать». «Ладно, послушаем, что хотят», — буркнул я себе под нос, пытаясь припомнить, что знаю о высокопоставленных гостях. С пермским губернатором знаком лично, а с остальными господами встречаться не доводилось. Справки о губернаторах наводил, у меня имеются короткие выдержки о каждом, Но на память не стану полагаться, высокопоставленных чинов в Сибири много могу ошибиться. Черт, и как на грех не вижу Анзора. Куда смотрел мой начальник безопасности, про себя его так называю, если мне словно снег нагло усваливаются такие влиятельные люди. Интуиция, что страна, молчит, нет ощущения тревоги. Молодая женщина в строгом платье встала из-за стола, когда я вошел в приемную. Анна Максимовна, вам случайно Александр Анзорович на глаза не попадался? Задал я вопрос своей делопроизводительнице по совместительству адвокату. Да, Анну принял к себе на службу, на что и надеялась ее матушка, которую не довелось оперировать. Александр хоть и считается заместителем Манзора, но продолжает находиться большей частью при мне. Анна оказалась отличной помощницей, правда экономика не слишком владеет, но общение с Симой идет ей на пользу. «Иван макарч вашего первого помощника сегодня к радости не наблюдала», – сморчила носик девушка. «Вас ожидают в переговорном зале», – кивнула она на одну из дверей. Из моей приемной можно попасть в кабинет и специальную переговорную комнату. Передо мной стал выбор – отправиться на встречу к ожидающим господам или попытаться отыскать на каждую краткую характеристику. Но для этого придется перерыть ворох бумаг, и не факт, что найду. Да и толк то Личная беседа даст намного больше информации, а имена и фамилии узнаю уже по ходу. Еще не додумал данную мысль, а сам уже вхожу в зал. «Ваше высокопревосходительство очень рады», – подскочил с кресла губернатор Пермского края господин Болотов. Вслед за ним поднялись со своих мест еще трое человек. Мельком на них глянул, мысленно пытаясь вспомнить, кто какой губернии соответствует. Увы, соотнести двух генералов, которым за 60 лет с городами никак не могу. Да и выглядят они чуть ли не как братья. Бакенбарды, усы, горделивые, зоркие взгляды. Чувствуется в каждом стальная воля. А вот четвертый господин не из военных, и если бы не пенсные, то его издали можно с Николаем II перепутать чуть ли не одно лицо. Да и по возрасту они примерно равны, хотя нет, бывший император все же моложе. «Господа, доброго всем здравия!» — произнес я, после чего обменялся со всеми рукопожатиями. «Иван Макарович, позвольте мне представить господ губернаторов», — чинно произнес глава Пермского края. «Был бы вам весьма признателен», — кивнул я. будь так любезны, Александр Владимирович». На лица генералов промелькнули улыбки, а их спутник удивленно на меня посмотрел и нахмурился. Граф Петр политочку Кутайсов, иркутский генерал-губернатор и генерал от инфантерии, или другим словом, пехоты, указал Болотов, настоящую ближе всех ко мне господина. «Честь имея вашего...» — начал было граф, но я его остановил взмахом руки и сказал. «Господин Кутайсов, мы с вами каким-то образом оказались на высших должностях, предлагаю не перечислять, все регалии подозревают и займет много времени». «Как скажете, господин наместник», — басом ответил тот. Оренбургский губернатор наказной атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Фёдорович Ожаровский. Стоящий рядом с Кута генерал склонил голову. «Иван Макарчурков, наместник Урала. Кивнул я военному, про себя отмечая, что войск под его командованием немало. Про казачье войско, в котором около 50 тысяч сабель, мне известно. Мы с Владимиром Федоровичем уже говорили по телефону, разговор вышел непростой. Поддержать меня, если на Сибирь двинет войска генерал-майор Квазин, атаман обещал». Но при условии, что защищать предстоит свою землю. Другими словами, давал понять, что занял нейтралитет в моих отношениях с императрицей, который остался предан. Ну, такой расклад меня устроил. Иметь за спиной подобную силу лучше в союзниках, пусть и не явных, нежели в противниках. Губернатор Тобольской губернии Николай Львович Гондатти представил болту в последнюю неизвестную мне господина. Да, с очень приятно наслышал о ваших успехах на поприще медицины и с удовольствием посетил бы производство и лабораторий, чтобы перенять опыт и заключить договор на поставку лекарств», произнес Николай Львович, поправив пенсне. «Так вы же не по этой части», – удивился господин Ожаровский. «Господа, людям, независимо от их статуса и происхождения, часто требуется лечение от той или иной болезни. Убежден, в ваших губерниях много смертей можно избежать, имея новые лекарства. Положительные отзывы об антибиотиках опубликованы во многих медицинских журналах», – возразил Гандатти. «Э, возможно, не стану с вами спорить, уважаемый Николай Львович», согласился Владимир Федорович, а граф Кутайс Фьё поддержал. «От науки мы далеки, больше за хозяйством да порядком приглядываем, но и о производстве не забываем». На этом предварительное знакомство завершилось. Предложил всем рассесться за столом, сам вышел и попросил Анну организовать зал для переговоров чего-нибудь перекусить. Моя помощница поняла все верно и вежливо с достоинством уточнила у каждого, что тот желает, после чего пообещал, что минут через 20 заказы принесут. Слушая, как визитеры заказывают себе чая, господин Болтов, попросивший вначале 100 грамм коньяку, под осудительными взглядами генералов меняет заказ на кофе, понимаю, что разговор предстоит непростой. «Господа, позвольте узнать, что у вас троих подвигло в дорогу», — решил я не ходить вокруг да около и задал вопрос в лоб. «Да, собственно, никакой тайны нет», — пожал плечами Николай Львович. «Я приехал к вам, Иван Макарч, чтобы утрясти вопросы с финансированием запланированной экспедиции. Совершенно неожиданный столицы получил депешу с отказом в перечислении денежных средств. В бумаге сказано, что такой возможности нет. «И вы решили получить финансирование у меня?» – озадачился я. «Да больше не у кого. Подготовительные работы близки к завершению, большинство счетов не оплачено, губернской же казны не хватит, да и налоги в основном стекаются к вам», – смущенно посмотрел на меня Николай Львович. Господин Болотов к разговору интереса не проявляет. А вот два генерала ловят каждое слово, хмурятся, переглядываются между собой, словно ведут друг с другом мысленный диалог. «Хм, и о какой сумме идет речь?» – осторожно уточнил я. «350 тысяч рублей», – со вздохом ответил Николай Львович. Я чуть не присвистнул, господин Болотов уважительно кивнул, генералы синхронно крякнули. Империя обещала финансирование, но теперь в свете больших проблем приостановила перечисление денег. Правильно? Повторяю очевидный вывод, чтобы обдумать ситуацию и выиграть немного времени. «Да, все верно. Вот я и решил по этому вопросу обратиться лично к вам, ваше высокопревосходительство. По телефонной связи проблему не решить. Отправился к вам, а в пути встретил своих коллег», — пояснил Гандатти. «Все документы у меня с собой, если захотите ознакомиться, то предоставлю». Виж бумаги. Интересуюсь, но выхода из положения не вижу. Возможно, нужная сумма на счету Уральского края наберется. Точнее, там денег даже больше, по последним отчетам. Но дело в том, что и расходы большие». Можно сказать, что все уходит в ноль, приходится выплачивать жалование не только военным, но и чиновникам. У меня же мелькала мысль о сокращении бюрократического аппарата, но эта мера не принесет популярности, обстановку накалит. Но если империя на себя взяла обязательства, то и платить по счетам необходимо. «Мы все остановились в гостинице Центральной, мой доверенный слуга там остался. Если назначить время аудиенции, то все принесу и подробно поясню», ответил мне ученый по совместительству губернатора Тобольска. «Часа через три вас устроят?» Поинтересовался я, решив, что с этим вопросом необходимо разобраться. Конечно, при многим вам обязан, подскочил со своего места Николай Львович. В дверь переговорной постучали, крикнул, чтобы входили. Показалась Анной две официантки из Мартиного ресторана с подносами в руках. Пока сервировали стол, моя помощница мне шепнула, что появились Анзор с Александром. Пусть меня дожидаются, не пропадают, отдал я распоряжение, и пригласи ко мне господина Велеева, пусть не забудет взять выписку со счетов. Алексей Петрович банкиру уточнила она. Да, коротко подтвердил я, чтобы через час максимум два прибыл. Сделай, Иван Макарович, кивнула моя помощница, указала официанткам на выход, а сама выпрямилась и с улыбкой громко произнесла. Приятных вам переговоров, господа. Это я Анну просил такие слова говорить, когда переговоры идут. Какие бы ситуации споры не возникли, а теплые слова из уст хорошенькой женщины приятно слышать. У кого-то они могут вызвать раздражение, но в большинстве своем обстановку должны разрядить. В данный момент в этом необходимости нет. Благодарю вас, Анна, наступайте, С улыбкой отпустил я свою помощницу. После того, как официантки моей секретарши, часто ее так про себя зову, ушли, какое-то время стояла тишина. Господа генералы шумно прихлебывают чай из блюдец, плевали они на этикет. Господин Гандатти держит чашку с чаем, словно хрустальный фужер. Пермский губернатор искоса кидает на меня взгляды, пьет кофе, а я задумчиво ложечкой размешиваю сахар в своей чашке. И еще ни одного глотка не сделал. Уже догадался, что Тобольский губернатор на этих переговорах человек случайный. А генералы еще ни одного намека не подались, чем пожаловали. «Господа», — поставил на стол чашку с недопитым чаем господин Гондатти, — «разрешите вас оставить. К вам, Иван Макарчик, и договаривались на Удиенцию вернусь с документами, надеюсь, сумеем как-то вопрос решить». «Останьтесь», — не то попросил, не то приказал граф Кутайсов. «Дальнейший разговор коснется всей империи лично каждого ее подданного. Думаю, вам стоит послушать, а то и участие в нем принять». Николай Львович нахмурился, поправил пенсны, огладил бородку и на меня взглянул. Я чуть заметно пожал плечами и кивнул, соглашаясь с предложением графа. Ожидал, что Павел Ипполитович продолжит, но слово взял Владимир Федорович Ожаровский. «Простите меня, старика, ваше высокопресходительство. Уж извините, что перебиваю, но вы далеко не старик, а ваши заслуги перед Российской империей заставляют меня склонить голову», прервал я наказного атамана казачьего войска, являющегося еще и губернатором Оренбурга. «Прошу, обращайтесь по имени-отчеству, если, конечно, это не противоречит вашим принципам». «Хе-хе-хе», <с> Владимир Федорович в кулак. «Запамятовал о начале нашего разговора. Не серчайте, Иван Макарович». «Ну что Владимир Федорович, какие тут обиды?» — ответил я. «Продолжайте, прошу вас». «Сам уже прикидываю, сумеем ли мы отбиться от казачьего войска? В моем распоряжении все больше пехотных полков, скорости передвижений, соответственно, в маневренности проигрываем подчастую. Однако нападать не собираюсь, как и штурмом брать города, а находящихся в обороне нас тяжело победить». «Хорошо. Так вот, Иван Макарч, населению большей части Сибири необходимо сносно понимать, к чему вы нас вести собираетесь. Поверьте, о вашей персоне уже много известно, но никто замыслов не знает. Служивые простые горожане начинают спорить, нередко дело доходит до мордобоя». Поглаживая бакенбарды проговорила Жаровский. «И тем не менее мы с радостью узнали о появлении наместника Урала, который может навести порядок в Сибири», — добавил граф Кутайсов. «Ваши указы, Иван Макарович, в которых вы обязуете относиться с должным уважением к рабочему люду, произвели сильное впечатление. Но почему-то дело застопорилось. Необходимо двигаться дальше». В переговорной повисла тишина, я обдумываю сказанные слова и пока еще не пойму ход мыслей своих собеседников. Господин Болотов явно от меня чего-то ожидает, а вот ученый задумчиво поправляет Пинснея явно находится в растерянности. «Простите, не совсем понимаю», — вынужден был сказать я. «Так получилось, что большинство губерний округов Сибири, не входящих в состав Урала, при угрозе мятежа встали на мою сторону, следовательно верны империи и императрицы. Я прикладывал максимум усилий для укрепления такого положения дел на всей территории, даже не уверенный мне официально». «А что тут непонятно?» — рубанул рукой Ажаровский. По факту Сибирь уже за вами, осталось дело за малым, выпустить манифест, создать органы власти и армию. И что интересно, часть этого уже имеется. Молчу, достал портсигар. Не желаете перекурить? Господин Болотов у меня папироску взял, атаман казащего войска вытащил длинную трубку, граф Кутайсов сказал. Бросил не так давно, врачи рекомендовали воздержаться, а так-то я заядло курил. Правильно, что отказались, покивал я, сделал дурная привычка, да еще и вредная, это как доктор говорю. «А чего же сами курите?» – посмотрел на меня губернатор Перми. «Привычка», – поморщился я, – да и нервы успокаивает. «С этим полностью соглашусь», – поддакнул мне Ожаровский. «А я предпочитаю самокрутки», – извиняющим тоном произнес губернатор Тобольска. Привык, знаете ли, в экспедициях к Махорке. В переговорном зале вновь наступила тишина, только клубы табачного дыма к потолку поднимаются. Увы, отсрочка мне мало помогла, не могу просчитать ход мыслей господ генералов. Впрочем, существует два варианта. Или они мне устраивают своеобразную проверку, чтобы потом сказать свое «фу», или же в самом деле считаю, что императрица слаба. «Вы осознаете, что если подобные структуры, о которых вы говорили, создадим, то империю своими же руками начнем рвать на куски?» – спрашиваю, загасив папиросу в пепельнице. – Это равносильно мятежу. «Иван, Макар, что вы? Побойтесь Бога!» – воскликнул граф Кутайсов. «Мы говорим о сильной Сибири, которая в любой момент сможет прийти на помощь империи. Но...» Он взял паузу, а потом продолжил. «В данной ситуации другого-то выхода и нет. На границе вот-вот начнутся столкновения, кои были отсрочены благодаря вашим усилиям. Для сдерживания натиска неприятеля у Ольги Николаевны найдутся боеспособные части, однако столица окажется под ударом генерал-майора Квазина. И вот тогда он покачал головой и фразу не закончил». «Надеюсь, что война с Германией, и и Венгрией, как и с их союзниками, отложится», — возразил я. Канцлер уже выслал в Екатеринбург своих представителей для переговоров. «У меня есть, что им предложить, возможно, развитие совместных предприятий пойдет на пользу не только Уралу и нашей империи, но весьма заинтересует и немецкую сторону». «Вы предложили врагу сотрудничество с нами?» – нахмурился Николай Львович в раздражении положил пенсне на стол. «Тактический ход?» – вопросительно посмотрел на меня граф Кутайсов. «Да, требуется тянуть время, оно необходимо, но если для империи окажется выгодно сотрудничество, то почему бы нет?» – твердо ответил я, глядя графу в глаза. «Русское оружие», — начал было господин Ажаровский, но Кутайсов его перебил. «Простите, Владимир Федорович, но нам следует полученную информацию обдумать, прежде чем словами кидаться». «Иван Макарович, что если мы с вами завтра встретимся?» — задумчиво произнес граф, дергая Бакенбарды. «С превеликим удовольствием», — ответил я, постаравшись скрыть радость. Сам это хотел предложить, но чуть позже, после того, как они более конкретно обозначили бы свою позицию. «Ничего, Анзор не раздобудет сведения о том, с чем господа губернаторы пожаловали». Не может такого быть, чтобы они никого из своего окружения в планы не посвятили. Раскланились со мной губернаторы и удалились. Посоветовал им посетить новую сеть ресторанов в Екатеринбурге, забыв упомянуть, что с владельцей знаком. Господин болтов может обладать информацией, кто такая Марта, но бояться нечего, она не лично гостей обхаживать примется. Со Львом Николаевичем мы решили встретиться через три часа, надеясь, что-нибудь решим. Негоже империи подводить поставщиков и не платить по счетам. В задумчивости подошел к окну, наблюдая за губернаторами, вышедшими из здания. Господа о чем-то оживленно беседуют. Делятся обо мне впечатлениями? Хе, а вот сам-то не могу дать им точных характеристик. Нет, господина Болотова достаточно знаю, тот хороший хозяйственник, о своем кармане не забывает, но в меру. И на воровстве пойман не был. Но если не учитывать, не совсем целевое использование средств. Понятен, тобольский губернатор, тот ученый до мозга кости, это сразу видно. Но и о своей губернии заботиться, никаких нареканий в его адрес я не слышал. Впрочем, информации о господине Гандатте не хватает. А вот господа генералы...» Задумчиво прищурился в деталях, вспоминая состоявшуюся беседу. «Черт, не могу просчитать». Ругнулся себе под нос, а потом направился в кабинет. В приемной подошел к делопроизводительнице, что-то печатающее. «Анечка, господин Анзора ко мне. Как только появится господин Ваилеев, то сразу сообщи». Дал я указание, подумал и добавил. «Еще пусть прибудет полковник Гастев». Иван Матвеевич отвечает за воинские соединения, можно сказать, что негласно командует войсками Урала и тех частей, которые мне присягнули. Уверен, про графа Кутайсова и господина Жаровского он немного расскажет того, чего нет ни в одном досье. «Все исполнил», — закивала та, потом уточнела. «Иван Макарович, вам ничего из еды заказать не нужно?» «Благодарю, сыт. Ты мне лучше скажи, как там Антонина но ее головные боли не мучают?» «Ой, спасибо, с матушкой все хорошо», — улыбнулась девушка. Все собирается к вам на прием попасть или просит, чтобы я вас в гости позвала. Как только немного освобожусь, обязательно проведаю, покривив душой, ответил ей и направился в кабинет. Пока не забыл и не закрутился, снял телефонную трубку и попросил барышню-телефонистку соединить меня с рестораном «Марты». В очередной раз мысленно отметил, что необходимо вводить короткие телефонные номера, но никак руки не дойдут. Ожидая, пока мне ответит владелец ресторана, вчеркнул в блокноте о посещении телефонной станции. Представляю, как начальник станции обрадуется таким нововведением и какая пойдет путаница. Ничего, со временем устаканится, а то, пока телефонистка ищет, куда вставить провода, времени иногда проходит минут пять, а то и больше, да еще и не факт, что необходимый человек окажется на месте. «Слушаю», — певучи произнесла Марта. «Вполне вероятно, что твое заведение сегодня посетят приехавшие господа губернаторы. Ты уж расстарайся, пусть отдохнут как следует, даже если не собирались этого делать», — сказал я. «Эм, Иван Михайлович, вы же меня знаете, мы всегда гостям рады», осторожно ответил владелец ресторанной сети. «Да, но тут подход необходим с душой, как говорится, не только с умом, но и... Э, надеюсь, вы меня поняли». «Ясно, все сделаем как нужно, поварам дам указания, расстараются», чуть усмехнувшись, ответила Марта. «Она меня отлично поняла, сделает все в лучшем виде, в том числе и присмотрит, чтобы не возникло по отношению к господам предвзятого отношения». «Иван, могу зайти?» поинтересовался Анзор, открыв дверь. «Проходи», — указал я на кресло. «Возникла к тебе, мой дорогой начальник разведки?» «Контрразведки, не начальник, а советник», — поправил меня друг, присаживаясь в кресло. К словам не придирайся, отмахнулся я. «Скажи-ка, братец, когда же наконец смогу с лисицей побеседовать?» «На охоту собрался?» «Наверное, придется», — пожал я плечами. «Думаю, вот какую приманку на плутовку смастерить, чтобы она в селки попала. Не подскажешь?» «Ты еще на нее сердит», — обронил Анзор. «Спрашиваешь и утверждаешь?» Все вместе, — покрутил он пальцем в воздухе. Не стоит, Иван макарович Лиса Мария все правильно сделала и нарыв вскрыла. От ее статьи мы без выстрелов выиграли. Да, так считаешь, — начал я заводиться. Встал из-за стола, сделал пару шагов по кабинету, остановился перед портретом императрицы и начал перечислять сухие факты. Империю на край раскола поставили. В данный момент, получается, существуют три силы, которые не подчиняются друг другу. «Сибирь не враг империи, мы подданы императрице», — вкрадчиво вставил Анзор. Я резко к нему обернулся и покачал головой. Не выдавай желаемое за действительное. Финансирование имперских проектов не только на Урале, но и по всей Сибири уже остановлено. Налоги, как тебе известно, мы забыли платить. Продукцию отпускаем только в обмен на деньги или товары. «А что в этом плохого?» — спокойно возразил Анзор. «Ты же налоги все вкладываешь в развитие Сибири? Расширяешь производство оружия лекарств?» «Но с императрицей ты меня рассорили?» «С этим не поспоришь», — широко улыбнулся мой советник что-то себе под нос буркнул. Не все слова я расслышал, он что-то про броняться и тешиться сказал. «Ты это о чем?» — рыкнул я на своего контрразведчика. «Помиритесь», — коротко ответил Анзор и резко сменил тему. «Иван, ты говоришь, что желаешь с лисицей таежной побеседовать? Как раз сегодня вечером могу это устроить. Считай, она в мои селки попала и приманку съела». Встаю и молча буравлю взглядом моего друга и надеюсь соратника. Анзор резко пошел на уступки, следовательно, уже успел переговорить с Мартой, и мой настрой знает. Да и что я её, сделать могу? Чего он от меня шарахается? Но обещал прилюдно, что в тюрьму ее брошу, а потом отправлю на лесоповал, пусть вековые деревья пилит, а из бревен бумагу делает. Что-то там ещё сгоряча наплел, но это же запали. Не такой ей страшный. А пятерых купцов и троих промышленников, коих, по моему указу, лишили товаров и предприятия, а потом осудили на пять лет каждого, так это из-за их наглости и глупости. Сдумали обманом наживаться и в глаза врать, да еще и подложными бумагами трясти. Пусть спасибо скажут, что живы остались. Хорошо, вечером ты меня с лицой сведешь, ткнул указательным пальцем в сторону своего соратника. А я теперь ответь мне. Как так получилось, что в Екатеринбург прибыли губернаторы, а я об этом узнал только тогда, когда они мне в переговорной оказались? Недоработка согласен, но Иван, я же просил у тебя денег для подобных задач. Да и потом, они же из Сибири, высокопоставленные чины, кто мог предположить, что прибыли без предупреждения или вызова? Нет, я не оправдываюсь, но и ты пойми. Представь, выходят из вагона пара десятков военных, кои мирно направляются в гостиницу, среди них и генерал губернаторы поясняет Анзор, но я решил уточнить. Сколько у них сопровождающих? Или ты для примера сказал? 20 все казаки с оружием, у каждого губернатора по личному помощнику и слуге. Господин Ожаровский прибыл еще с и близко подпущенной к его высокопревисходительству. «Любовница?» «В том числе оно ну, не ревнивая и в данный момент больна, чем генерал расстроил», — усмехнулся Анзор. «Чем больна, мы ей помочь можем?» — ухватился я за возможность узнать от кого-то из ближнего круга губернатора Оренбурга о его планах. «Природу не обманешь», — широко улыбнулся Анзор. «У казачки женской болезнь, в и злобный характер». «Черт с ней!» — узнал о планах губернаторов, для чего не прибыли, «Господин Гандати, — это мне известно, — перебил я Анзора, — про генералов докладывай. Ничего сказать не могу, кроме догадок, но, как ты говоришь, их к делу не пришить. Так неужели не сумеешь разузнать, с утра мне доложить? Меня Сима может не понять, если ночами шляться ночную дыщу и женскими духами пахнуть, — осторожно заявил Анзор. Так не душись, — покачал его головой. За карточным столом, что ли, давно не сидел, да и господ необходимо развлечь с дороги. Я пойду. Дел много. Встал с кресла мой советник от разведки, прекрасно понявший, на что ему намекнул. «Но если что, то перед Симой прикрой, сам понимаешь». Развёл он руками, но фразу не закончил. «Иди», — покачал я головой. «Да, есть грешки за Анзором, из-за его горячей крови и красивых дам. Надо отдать ему должное, действует, что тот шпион. Любимая женщина ни о чем не догадывается, да и в постели мой друг старается при каждой удобной минуте доказать, что она одна единственная. Я даже с Портейгом беседовал насчет такого поведения Анзора, заподозрив, что тот принимает один из наших препаратов для поднятия потенции. Семен Иванович не признался, но для моего советника и самому достать порошок не проблема. Фабрику по производству лекарств курирует Александр Анзорович по кличке жало, так что там возможны варианты. Сел за стол и принялся разгребать документы. Увы, бумагам конца края не видно. Требуется многое переводить под юрисдикцию наместника Урала. Основной ты почти сразу под свое крыло взял, но осталось множество мелких вопросов. Пока еще отделение имперского банка мне подчиняется, но платежи идут со скрипом. Если столицы окончательно решат перекрыть денежные потоки, то придется идти на кардинальные меры. План-то уже составлен, создадим Уральский имперский банк, благо золотой резерв имеется. Но вопросов окажется много, главное предстоит преподнести все так, что это не конфискация. Эх, как же извернуться в такой непростой ситуации? В данный момент большинство уверены, что я собираюсь, если не захватить власть целиком, то уж Сибирь -то объявить своей. Само собой получилось, что все считают меня чуть ли не законным правителем и роднёй Пугачеву или правильнее Чурнику. Да, а то, что у меня имеются старшие братья и живой отец, кои в первую очередь могут на трон претендовать, почему-то никого не смущает. Начни я на каждом углу рассказывать, что и в мыслях ничего не имею, да императрица преклоняюсь, в миг без защиты останусь. Побегут служивые к Квазину, пусть и не все, тогда ура уже вряд ли удержу, не говоря о Сибири. Нет, вопрос с мятежом генерал-майора предстоит решать, и как можно скорее. «Иван Макарчик, вам господин Вилеев с помощницей?» — отвлекла меня от размышлений Анна. «Зови, организуй кофе, будь так любезна», — улыбнулся своей делопроизводительнице. Та в ответ сделала небольшой книг, сын и скрылась за дверями, в которые сразу вошли Алексей Петрович с Инной. «Рад вас видеть», — встал я с кресла, обменялся рукопожатием и стандартными приветствиями с Вилеевым, поцеловал ручку Инни Геннадьевне и поймал себя на странной мысли. Должность наместника основательно перевернула мой внутренний мир. Стал следовать этикету не только на людях, но и оставшись один. Уже редко позволяю себе высказываться вслух и даже про себя крепким словцом. Правда, если кто-то других слов не знает и не понимает, то легко перехожу на доступный и простой язык, не стесняясь в выражениях. «Иван Макарович, вы просили подготовить справку», — протянул мне лист господин Велеев. «Тут все подробно расписано. Сколько на счету, каковы долги и очередные выплаты?» «Столбики цифр с короткими пояснениями изучаю, но вывод сделать невозможно». Банкир продолжает перечислять расходы и доходы, в том числе еще и заключенные. «Справки учтены обязательства империи по ранним договорам», положил я на стол бумагу, понимая, что она мне задачу не облегчила. «Нет, предписания имперского банка, в том числе его финансовые директивы, по вашему распоряжению не принимаются в расчет, и подобные счета не обслуживаем», — ответил банкир. «Даже те, по которым производились работы, осталось выплатить деньги», мрачно уточнил я, предвидя ответ. «Да, естественно», — подтвердил банкир, но добавил если только не имелись конкретные указания, например, те, что касались вооружения. Поставки материалов оплачиваем, в том числе ведем со столичным банком расчеты. «Мы можем изыскать 350 тысяч рублей», – решил я перейти непосредственно к интересующему вопросу. «Наличными или», – уточнил господин велеев а его помощница пояснила. «Запас бумажных денег мало этот вопрос мы решили с вами обсудить и внести предложение». Инна Геннадьевна, но мы же с вами еще не уверены, что это пойдет на пользу, у Каризина покачал главы банкир. Что за предложение? Заинтригованно спросил я. Алексей Петрович метнул на свою спутницу коризный взгляд и поджал губы. Он выражал недовольство всем своим видом, но его помощница не спушевалась. Иван Макарыч, нам необходимы собственные деньги. Мы их легко обеспечим, золото есть. На такое предложение не сразу нашелся с ответом. Меня словно мешком с песком по голове приложили. И да, каюсь, не сдержал крепкое словцо. «Мля, да что вы такое предлагаете-то?»